Крепостничество духовное Случай этот настолько поразил Лескова, что много лет спустя, в 1889 году, в деталях был пересказан им в статье «Странный случай при смерти Дудышкина. Литературные воспоминания». И, кажется, послужил сюжетной основой рассказа «Белый орел». обыгрывающего мотив внезапной смерти человека в расцвете сил. Любопытно, что похожая история повторилась потом в связи со смертью Артура Бенни, которую Лесков, по собственным его словам, также почувствовал до всяких официальных сообщений. Больше никогда уже у Лескова не было такого доброжелательного и заинтересованного издателя. Однако и после смерти Дудышкина отечественные записки продолжали его публиковать еще около года, пока журнал не купил Некрасов. На рубеже 1860-1870-х годов Лесков начинает сотрудничать сразу с несколькими изданиями, с умеренно либеральными биржевыми ведомостями и вечерней газетой, 1869-1871, а дольше всего с консервативной, но без крайностей, газетой «Русский мир» 1871-1874. Как и прежде, он работает в поте лица и в мозге костей своих. не просто отсылает в редакцию заметки, но и со всей пылкостью темперамента участвует в редакционной политике и издательской жизни. Редакция, к которой он примыкал, становилась для него предметом ежедневных, горячих, страстных разговоров и суждений. Он входил во все подробности организации. Изумлялся и кипел, пожимал плечами, выкапывал откуда-то редакционные и сотруднические тайны, вставал на дыбы при появлении нового лица и отмечал никому неприметные повороты в отношениях. При свойственной ему вообще несдержанности, это непрерывное кипение в каком-то им самим созданном для себя котле могло ошеломить. Но... Оно не угнетало постороннего наблюдателя, потому что желчное раздражение у Лескова быстро переходило в великолепный юмор, тотчас успокаивавший его самого. В нем просыпался художник, и разговор его делался чрезвычайно занимательным. Вспоминал коллега, а иногда и соавтор Лескова по «Русскому миру», Василий Григорьевич Овсеенко. Литератор консервативного толка в своих еженедельных обозрениях он поддерживал билетристов русского вестника и язвил в адрес писателей из демократического лагеря, что не мешало ему оставаться тонким и наблюдательным критиком, особенно в разборах авторов внепартийных – Тютчева, Полонского, Льва Толстого. В «Биржевые ведомости» и «Русский мир» Лисков писал еженедельные обозрения о внутренней жизни России. Его по-прежнему занимало русское разноверие. В «Биржевых ведомостях» он публиковал статьи о скопчестве и хлыстовстве, видя в появлении староверов и сектантов общую причину, их убежденность, что церкви уже нет. лесков говорил о сектантах безнадменности не сомневаясь что очередная версия истинной церкви порождена напряженностью религиозного чувства что и в скобчестве есть светлая сторона стремление к полной девственной чистоте как к высшему возможному для христианина совершенству Он не видел глубоких отличий между скопческим баснословием, греческой мифологией и слухами о Чичикове Наполеоне в «Мертвых душах», а также социалистическими таинствами, которые Чернышевский проповедовал «Что делать?». Все это одно, и бороться с этими искажениями можно лишь открыто их обсуждая. Заблуждение боится света, и чудовище выползают больше ночью. Логика, знакомая нам по Лесковским статьям о старообрядческих школах. В обозрениях он напоминает, что Россия страдает все от тех же бед. Дорог, теперь, правда, железных, но тоже часто неисправных. Разбойников, воров, пьянства. Он перечисляет ужасы, вычитанные в харьковских ведомостях и одесских ведомостях. В одном месте грабители жгут свечою тело больного старика и старой служанки, намазывают их смолою и зажигают. В другом сжигают или вешают тех, кого грабят. Воруют и мошенничают в Киеве. Пьянствуют в Одессе. На улицах замечается большое число пьяных мальчиков. Одиннадцати-четырнадцати лет, еле держась на ногах, они шагают от одного трактира до другого, падают в грязь и произносят громкие ругательства. «Нужен, нужен стране школьный учитель», заключает Лесков. В другой заметке он пишет, что дело освобождения, начатое крестьянской реформой, необходимо продолжать. «Есть у нас на Руси действительно фатальная сила, и ни одну уже могучую натуру сломала она. Прежде то было крепостное право, теперь это крепостничество духовное. Отсутствие именно в простом народе школ образования вообще всех тех элементов, которые прекрасно выражаются словом «просвещение». В этой же заметке Лесков подробно анализирует убийство австрийского военного посланника князя Людвига фон Аренсберга. 25 апреля 1871 года того с целью ограбления задушили подушкой бывший кухонный мужик князя Гури Шишков и купеческий сын Петр Гребенщиков. Убийц поймали, и они во всем сознались. Это был нашумевший уголовный процесс, который широко обсуждался в Петербурге. В посвященной этому делу заметки Лисков пишет, что подсудимые вовсе не изверги. Причина преступления – нравственная неразвитость и дурное воспитание, а значит, единственное средство против нарушений закона – образование. Просвещение должно коснуться и института брака. Установить уважительные отношения между супругами, помочь преодолеть семейную тиранию, которая, не забывает напомнить автор, может исходить не исключительно от мужчины и аккуратно приводит несколько примеров, когда именно жена оскорбляла и мучила мужа. Но в ряду уже обсуждавшихся В 1860-е годы тем появилось и новое. Лесков пытался найти опору для движения вперед, обозначив ее очертания в программной статье «Общественные заметки», опубликованной в первом номере «Русского мира». Эту газету он надеялся сделать изданием идейно-близким Катковским. «Московским ведомостям» и «Русскому вестнику», еще одной площадкой борьбы с радикально настроенной молодежью и создания гражданского общества. Правда, с Катковым его всерьез сближала лишь нелюбовь к нигилистам. Катковский, просвещенный бюрократизм и государственничество, были ему чужды. В общественных заметках, открывавших «Русский мир», 1 сентября 1871 года. Лесков отмечает, что современное российское общество колеблется между самодовольством, особенно сильно охватившим его во время Крымской войны, и отрицанием способности России устроиться достойным и солидным образом. Связь между поколениями утрачивается, как и вера в себя, поэтому и материалистический нигилизм в России, в отличие от Европы, приобрел наиболее безобразные и крайние формы, здесь некому было дать ему отпор. Активные и в то же время консервативные силы общества оказались бессильны и пассивны. Случилось все это, потому что погиб идеал как прежнего рыцарственного человека киевского, так и твердого собирателя московского, а начал разводиться новый тип людей безличных, тип, выработанный периодом разрыва с прошлым. Чтобы противостоять этому безличию и стертости людей, нужно прекратить отрывать Новые поколения от преданий, в которых созидались и крепли характеры предков. Источник обновления в лучших явлениях и людях прошлого. Ради преодоления разрыва между поколениями, поиска идеала и понимания сути русского национального характера, во многом и писались «соборяне», 1872 год. Запечатленный Ангел 1873 год, Очарованный Странник, 1873 год, Захудалый род, 1874 год. В каждом из этих текстов Лесков пытался навести мосты с недавней и далекой стариной, патриархальностью. вернуть в художественную прозу русских богатырей.